часть вторая спустя четыре с половиной года глава тридцать четыре летать мика боялась до обморока, хотя причину своего страха объяснить не могла это была не просто рядовая предполетная тревога а настоящая аэрофобия со всеми вытекающими обычно да почти всегда мика предпочитала не истязать себя и окружающих и ездила исключительно поездами но только не в этот раз В этот раз у неё попросту не было выбора, точнее, времени. Мать позвонила накануне и сообщила, что бабушку разбил инсульт. «Как так получилось? Что с ней? Как она сейчас?» Перепуганно кричала Мика в трубку, но мать ничего толком не знала. «Ей самой», — сказала. Утром позвонили соседи. Нашли, мол, в подъезде, вызвали скорую, сообщили ей. А она еле дождалась, когда и в Москве наступит утро, чтобы связаться с Микой. Первые несколько минут Мика в ужасе бесцельно металась по комнате, не понимая, что делать. Потом усилием воли взяла себя в руки. Она плохо разбиралась в медицине, но даже ее скудных представлений хватало, чтобы понимать, бабушке необходим уход, и это надолго. А еще знала, от матери там пользы никакой. Билеты она заказала через интернет. Затем наведалась в головной офис компании, где последние полтора года внештатно работала переводчиком, и куда ее обещали взять официально, когда диплом бакалавра будет на руках. Хорошо, хоть для внештатников нет волокиты, не надо готовить приказы и прочее. Расторгли договор подряда и готово. Зарплату пообещали перечислить на карту. Тем же вечером Мика вылетела, наглоталась успокоительного, но все равно все шесть часов полета держалась через силу и молча терпела жуткую тахикардию. Напоминала себе утешительную статистику, если верить которой, самолеты – самый безопасный транспорт. Но все равно каждую секунду прислушивалась к звукам механизации, жадно пила воду и промакивала лицо платком. Выдохнула лишь когда сели. Но от пережитых впечатлений, наслоившихся на страх за бабушку, все никак не могла прийти в себя. Ее колотило как от озноба, несмотря на июльскую жару. Еще и пропустила свой багаж – аккуратный чемодан на колесиках. И пришлось ждать второй круг ленты. Хорошо хоть разница во времени сыграла на руку. В Москве сейчас глубокая ночь, а здесь уже утро. Город просыпался. Так что Мика заскочила домой, в попыхах приняла душ, переоделась и отправилась в больницу. Ехала и молилась про себя, каким ни есть богам, чтобы бабушка выкарабкалась. И ведь главное, они накануне созванивались. Мика рассказывала, как сдала выпускные экзамены, хвасталась отличными оценками, советовалась. «Стоит ли поступать в магистратуру или вплотную работать?» Бабушка убедила ее учиться дальше. Так и сказала, «Жду тебя в августе студенткой магистратуры». Она довольная такая была, энергичная, бодрая. Словом, ничего не предвещала. И это самое страшное, что беда приходит внезапно, когда плохого не ждешь, когда попросту не готов. Больница оказалась огромной, со множеством корпусов. Ни вывесок, ни указателей, ни людей, у кого спросить. Мика уйму времени убила, пока нашла нужный корпус, пока пробилась через кордон охраны, пока добралась до неврологического отделения, потом еще полчаса ждала лечащего врача. Наконец врач, пожилой кореец, закончил обход и пригласил ее в ординаторскую. Мике понравилось, что он, никуда не заглядывая, сразу понял, о ком речь. Даже назвал бабушку по имени и отчеству и вообще выглядел неравнодушным. «Да, Анна Михайловна», сказал он с еле заметным акцентом. Поступила к нам позавчера с ишемическим инсультом, но в нашем случае ей повезло. Насколько вообще тут может повести Помощь была оказана быстро. Все необходимое лечение она получает, но вы должны понимать, ее жизнь теперь будет совсем другой». Никаких прогнозов он не давал, не пугал, но и не обнадеживал, только повторял, что все теперь зависит от них самих. Строгая диета, полный отказ от курения, режим, лекарства. все будем делать я прослежу лишь бы она жила врач позволил себе сочувствующую улыбку а почему вообще так случилось бабушка была казалась здоровой мало ли пожал плечами врач у вашей бабушки забиты сосуды он выписал мике пропуск на посещение с которым можно приходить не только в часы приема чтобы не воевать больше с охраной а вот в палату заходить мика вдруг испугалась страшно стало найти бабушку другой изменившейся бабушка и правда изменилась они конечно не виделись почти два года за это время она понятно постарела но не от этого захлестнуло сердце непривычно даже дико было видеть ее такую всегда живую и активную лежащу неподвижно с лицом отстраненным и каким то пустым впрочем увидев мику она сразу ожила даже закопошилась пытаясь подняться бабуленька тихо лежи лежи, тебе нельзя вставать ну что ты бормотала мика с трудом сдерживая слезы наклонилась, припала губами к её щеке, сухой и тёплой. Бабушка и сама пустила слезу. Попыталась что-то сказать, но Мика смогла разобрать лишь своё имя. При ней она ещё крепилась, но потом пришла медсестра, чтобы поставить систему, и Мика вышла в коридор, опустилась там на кушетку и беззвучно разрыдалась. Однако позже, вернувшись в палату, она старательно бодрилась и улыбалась, рассказывала о всякой ерунде, лишь бы не подпускать горькие мысли, и бабушка слушала. кивала и даже улыбалась. Домой Мика вернулась уже вечером, накатило горестное чувство. Глядя на бабушкины вещи, на ее аккуратно заправленную кровать, на ее тапочки в прихожей, Мика снова всплакнула. Но почти сразу себя отдернула. Врач прав, теперь жизнь не только бабушки, но и ее будет совсем другой, и раскисать нельзя. Надо просто делать то, что нужно, и не рефлексировать. Для начала не мешало бы поесть, Со всеми хлопотами и треволнениями она почти сутки на одной воде. В дверь позвонили. Мика решила, что это мать. Она с ней связывалась из аэропорта, но та не могла нормально разговаривать. Видимо, рядом был Борис Германович. Мике даже показалось, что она слышала его недовольный голос на заднем фоне. Но это оказался Лёша Ивлев. Мика на секунду растерялась от неожиданности. «Привет!» – просиял он и, широко улыбнувшись, шагнул к ней и крепко обнял. А он изменился. отметила про себя Мика. возмужала и стал увереннее, что ли. Раньше он краснел заикался, когда она его под руку брала. А тут сразу с объятиями. «А я иду домой», — пояснил Лёша, расцепив руки. «Гляжу, у вас свет горит». Подумал, неужто ты приехала? Так и есть. «Страшно рад тебя видеть. Ты... ты стала такой красивой». Он отошёл на шаг и окинул её взглядом. Тоже совсем не таким, как прежде. В школе он смотрел на неё чуть робко и с беззаветной преданностью. Сейчас же взгляд его был мужским, даже слишком, оценивающим таким и немного нагловатым. Или же ей так показалось по сравнению со школьным Лешей? То есть ты и раньше была красивой, но сейчас просто с ума сойти можно. И говорил он теперь иначе, хоть и с искренним восхищением. «Да что я в самом деле?» — сказала себе Мика. «Разумеется, он изменился. Они же не виделись самого выпускного». Леша после школы сразу ушел в армию, а она уехала учиться в Москву. Два года назад Мика приезжала сюда ненадолго на Новый год, но ни с кем не встречалась. Проведала бабушку и обратно. Не хотелось ей тогда никого видеть. Не хотелось даже вспоминать школу. «Как бабушка?» — спросил Лёша. «Мать моя её нашла прямо тут, на площадке. Вызвала скорую. Ну и вот». «Плохо, конечно. Но бывает и хуже. Её хотя бы не парализовало. Передай спасибо маме». «А ты сама к нам заходи». «Нет, правда, заходи». «Ну, не знаю. Может, потом как-нибудь?» Микки до сих пор было неловко рядом с лёшей хотя он и вел себя вполне естественно. Будто тогда, после выпускного, ничего между ними не произошло. Забыл? Нет, вряд ли. Она же помнит. И ей до сих пор не по себе. Но, может, он решил, что нечего зацикливаться на прошлом и живет дальше? В общем-то, и она жила дальше, и ни о чем не вспоминала, пока не приехала сюда, пока не пришел он. «Обязательно заходи. А сейчас ты что собираешься делать?» «Да ничего особенного. Отдохнуть хочу после перелёта. Завтра с утра опять в больницу. Только вот в магазин схожу. Куплю что-нибудь на ужин». «Так я тебя отвезу. Я на машине», — с готовностью предложил Лёша. «Да близко же. Так пройдусь». «Ну, значит, я тебя провожу. Или ты против?» Он посмотрел внимательно. «Да нет», — пожаловал плечами Мика, вновь испытав неловкость. «Нет, не против. Давай сходим».